Никита. Хватит с него. Хватит. Хватит, повторил Никита своему отражению в зеркале. То в ответ шевельнула губами и застыло раздражённо глядя на него. Бог ты мой, до чего он докатился-то? Красная рожа, белая щетина, опухшие глаза и волосы дыбом. Никиша, ты уже встал? На пороге появилось черноволосое встрёпанное существо, кутающееся в его рубашку. Рубашка была мятой, с расплывшимся по груди винным пятном и оборванным, когда только успелось к карману. "Не кушай, от головы есть что?" Существо сунуло руки в чёрные патлы волосы и зевнуло. "Господи, зовут-то её как?" "Анжела, вроде, или Мила?" Вот ведь пошлость, проснуться с головной болью и девушка, имя которой прочно затерялось в алкогольном хаосе мыслей. Девушка, так и не дождавшись ответа, прошлёпала на кухню. Если повезёт, то она сварит кофе. Сволочь ты жуков, сказал Никита отражению и повторил данное обещание. Всё, хватит, больше никаких загулов и никаких баб. И вообще о приличном человеком стану. Отражение скривилось, не поверило. Не верю. Бальчевский постукивал ручкой по столу. Нарочно гад. Знает, что голова у Никиты трещит, несмотря на кофе и таблетку аспирина. В желудке тяжелым комком давили сварганенные ликой, девицу звали ликой, бутерброды. Вот неверие, Никитос, что ты еще на что-то способен. Балчевский воткнул ручку в бронзовую драконью тушу, аккурат между перепончатыми крыльями, и Никите на миг почудилось, будто дракон зашипел от боли, или то он сам зашипел от того, что в голове, ближе к затылку, огненный шар взорвался. Ты посмотри на себя, Жуков, во что ты превратился? Да ладно тебе, нормально же всё. льда бы холодного. Вот прямо к затылку приложить большой-большой пакет. И на диванчик лечь, ноги вытянуть, жалюзи на окнах закрыть и шторы тоже, и телефон к чёртовой бабушке отключить, и звонок дверной. А лежать, наслаждаясь тишиной и покоем. Нет, не кетос, не нормал. Далеко не нормал. Два твоих последних концерта едва, едва не провалились. Про Сольник забудь, про более-менее крупные площадки тоже. И не потому, что ты поёшь хреново. Нет, это единственное, что ты нормально делаешь. А потому, что ты урод конченый. И связываться с тобой с серьезным людям не охота. И мне на тебя давным-давно плюнуть надо было и оставить. позволит захлебнуться в собственном дерьме и самомнении. Жорка, прекращая, прекращу. Когда закончу и выскажу наконец всё, что хочу. Большевский поднялся, подошёл к окну, повернулся спиной и ручки зади скрестил. Рисуется падла, морали читает. Возится он. Да за свою вознёну бабки Нихилёв гребёт. На его она Никитова и кровная и костюмчик куплен. И ботинки эти до блеску начищены, и кабинет обставлен. Мог бы диван прикупить или хотя бы кресло поудобнее, а то в этом душно и тесно, не повернуться ни голову больную примастить поудобнее. Ох ты, господи, Боже мой, а скорее бы эти нотации закончились. Ты Никитос был звездой. И главное слово здесь был. Звёзд хватает. Каждый год, каждую долбаную неделю по десятку новых выходит. А ты всё отираж, прости-прощай, романтичный юноша, поющий о любви. Ты себя в зеркале видел? Рожу свою испетую. Какая романтика? Тюремная максимум. И юношей тебя уже не назовёшь. Ты дедники тос, ты старый, надоевший всем, до зубов на воскрежита дед, у которого не достаёт духу самому себе признаться, что он смешон. Милая моя драгоценная, есть одна любовь на бесценная. Тонкий фальцет Большевского вскрыл череп, зазвенел в ушах, вызвал волны такой дикой боли, что Никиту едва не стошнило. Прекрати. Не нравится? А людям, думаешь, нравится видеть здорового мужика, который по привычке думает, что он молод? Жора принялся мерить кабинет шагами, худой, длинный, в чёрном строгом костюме, похожий на гробовщика. прилизанные, разобраные на ровненькие пробор волосы такой длины, чтобы прикрывали чуть оттопыренные уши, бледная кожа почти сливающаяся по цвету с белой рубашкой, строгий галстук узкую полоску, кольцо на руке одно единственное обручальное. Правильный, значит, офигенно правильный, до того, что прям точно от этой правильности. Да кто он такой, агент? Да таких агентов стоит свиснуть сотня прибежит, или не прибежит? Головная боль мешала думать. "Да, когда-то ты попал в десятку, внешность, голос, репертуар", задумчиво произнёс Болчевский, останавливаясь напротив. От него несло туалетной водой, и Никита снова едва не вывернула. "И богу, был бы бабой, забеспокоился бы". Но это было давно, Никитос. Это было дьявольски давно. "Я предлагал тебе пересмотреть" поработать, уйти на время, чтобы вернуться в новом образе, но ты не захотел. Тебе было лень меняться. Зачем, если все и так работает? Работала, а ведь и вправду работала. Родное, выгрызенное, вытощенное, каждого чёртова песня как кровью написанное. Ведь сам же все сам, и слова, и музыка, и и оценили же. Никита Жуков звезда. Никиту все знают или знали. Нет, не выходит думать. Голова трещит. Ушёл бы на годик. Большевский говорил уже спокойно, даже задумчиво. Уж лучше орал. Он всегда орал, а потом успокаивался и находил выход, придумывал что-нибудь, чтобы зацепиться на скользкой вершине. Вот этот новый тон Никити не нравился. Чудилась в нём некая обречённость. Или даже на полгода и вернулся бы с достоинством к людям. которые тебя помнят, которые росли вместе с тобой, которые дрыгали на танцплощадках и дискотеках ногами под твои песни, которые под них целовались и трахались, думая, что это любовь. Только эти люди никетос выросли. У них семьи, работа, дети, другая жизнь, другие проблемы, и тебя они послушают разве чтоб ностальгию подпитать. Им чего-то другого уже надо. А новому поколению это, извини, давно не интересен. Ты меня слушаешь? Никита Кевнул, слушай. Большевского невозможно не слушать. Значит, выросли. Когда выросли? Когда Никитос в 90-х пытался пробиться. Пел он что-то, а уже и не вспомнишь что именно. Гастроли были по России. дефицит безденежье вечное гостиницы, в которых не то что тараканы, крысы по коридорам шастали, клубы с раздолбанной, разворованной аппаратурой, люди, которые ждут от тебя чуда, потому как за это чудо заплатили деньги, а денег мало, и желание это чудо дать хотя бы не надолго, хотя бы для того, чтобы самому согреться, отвлечься, забыть. Когда же пришла слава? И была ли она вообще? Наверное, была. Гостиницы получше, охрана у номеров. Цветёт поклонников и поклонниц, сами поклонницы, фанатки. Теперь это называется фанатки, готовые на всё. И от этой готовности поначалу даже страшно. А потом ничего, привык, стал принимать как должное. Люди на концертах, пришедшие уже ради него, Никиты Жукова, почти бога. Посчётно вывел из размышлений. Ты что же, жуковская тина я такая? Я перед тобою тут распинаюсь, прямо из шкуры выпрыгива, а ты дрыхнешь? Бальчевский цепился вора трубы и потянул вверх. Пришлось стать таким. Хреново-то как! А Жорка Гад не отпускает, крепко держит и глядит сверху вниз с презрением, будто Никита ему должен. И я от тебя откажусь, жуков, разойдемся и гуляй. Хочешь спивайся, хочешь утрахайся до смерти. Хочешь на и глупотень? Мне уже пофиг будет. Жур, ну ты чего? Я, я ничего, я говорю как оно есть. Либо ты берёшься за ум и делаешь то, что я говорю, либо до свидания. И ясно, Никитос. Жуков кивнул, и его стошнило. Прямо на Жоркин чёрный похоронный костюм и строгий галстук в узкую полоску. Господи, ну ты и свинья. Свинья, зато полегчало. Значит так. Бальчевский принялся стягивать пиджак, стараясь не коснуться испорченной ткани. Завтра же, да, завтра ты отправляешься в одно место, где тебя урода приведут в состояние более-менее похожее на человеческое, и там сидишь, пока я не разрешу выползти. И что я буду там делать? Перед Жюркой было стыдно, и перед собой тоже. Вот ведь, как пацану, ну, честное слово, никогда такого не случалось. Стихи писать, огрызнулся Большевский. А пока Никит, сделай так, чтобы я тебя не видел и будь добр, не напивайся хотя бы сегодня. Сегодня? Сегодня он не будет, он ведь слово дал, что больше не ни, ни. Ну разве что полглотка пива, а то голова гудит. Голову таблеткой не обманешь. И стихи напишет, хорошие, философские, про жизнь, которая в ладонях белым морским песком, нарвита скользнуть, просочиться сквозь пальцы. Уходят лица песчинки и люди вместе с ними. Он давно хотел написать такое, но с рифмой не ладилось. А сегодня выйдет, обязательно выйдет. Он чувствует это шкурой. Только здоровье чуть подправить надо. Всего полбокальчика, кому от этого будет плохо? Никому. Я рисую солнце. Нужно кувшины, а мне солнце хочется. И небо с тучими зефирными. Кисточка роняет в стакан каплю тёмно-синей гуаши, которая расползается осьминожкой. Вчера на биологии нам про осьминогов рассказывали, и мне всё думалось, какие они. Теперь вот вижу, точь в точь как эта капля. Влажный лист норовит свернуться трубочкой, и приходится прижимать его руками. На манжете тотчас же проступает синее пятно краски. Теперь Елена Павловна ругаться станет. Обидно. Но ну, ничего, я нарисую ей солнце и подарю. Вот просто за так. Надо подождать, пока небо высохнет. Сидеть и ждать скучно. Оглядываюсь. Сзади Галька, высовывая язык, сосредоточенно вырисовывает кувшин. Горлышко кривоватое вышло, и снизу он совсем не такой, но Галька старается, спешит. А Людка почти дорисовала уже. Она всегда всё делает быстро, и потому, по словам Елены Павловны, неаккуратно. Небо досохло, теперь можно поставить солнце, облизываю кисточку. Краска сладковатая с привкусом мела. И сунул в баночку из ярко-жёлтой краской болтаю внутри, чтобы побольше набрать. Колягин Чем ты там опять занимаешься? Зоя Михайловна, отложив журнал, в сторону поправляет очки. Рисую. Я осторожно ставлю точку в левом верхнем углу листа. Маленькую жёлтую точку на синем синем фоне. Жалко, что белой гуаши нет, я бы облака подрисовала. Смотри, Колягина. Зоя Михайловна грозит пальцем. У неё кольцо красивое, жёлтое с красным камушком. который то переливается в тёмный густой багрянец, то наоборот, светлеет почти до прозрачного светло-розового. Смотри, сердито повторяет Гайка, отклеиваяся от рисования. Сколопочешь пару, всех подведёшь. Подведу. Немного горько, но ведь рисовать небо интереснее, чем глиняный кувшин и жёлтое прибитое с одного боку яблоко. Яблоко я бы лучше съела. тогда точно получу. А тут жёлтый круг вышел скучным. Я добавила капельку красного. Вышло похоже на глаз. А почему и нет? Может, солнце это тоже глаз. Кто-то сверху смотрит на людей, а они не догадываются. Колягина, Колягина, со вздохом произнесла Зоя Михайловна. И когда она только подойти успела, наверное, когда я про солнце задумалась, Ну что Но с, тобой с тобой делать, а? Не знаю. Глька тайком показала кулак. Тётка приехала на выходные. Хорошо, а то я уже соскучилась. На прошлой ведь её не было и на позапрошлой тоже, и до этого давно не было. Начинаю считать дни, и страшно становится, поэтому и не считаю, просто радуюсь. Похудела, бедная моя. Она гладит меня по голове и от чего-то краснеет, отводит глаза. Плохо кормим? Нормально. Мы сидим на лавочке у самого забора. Отсюда корпуса не видно, точнее только большое серое здание и блестки окна. Галька, наверное, стоит, прижавшись носом к стеклу, смотрит, и Людка тоже, и Машка, и Женька с Юлькой. Потом будут шепотом обсуждать и выпрашивать, о чём мы разговаривали, и не поверят, что ни о чём. Стётка разговаривать скучно. Мы просто сидим. На вот. Тётка достала из сумки бедон. Пюре и котлетки домашние для тебя жарила. Спасибо. Я не люблю котлеты, но ем. А она смотрит, смешная. Сегодня платок синий, а платье белое, нарядное, с блестящим пояском и золочёными пуговичками. Руки вот прежние, красные, некрасивые. Как учишься? Почему-то она всегда про учёбу спрашивает. Разве это важно? Лучше бы про то, когда мне вернуться разрешат, сказала бы. Я очень хочу вернуться туда, на луг к ромашковому морю. Оно мне часто снится. Но ведь сон это не в-заправду. Ты учись, баська, учись. Тётка снова проводит рукой по волосам, поправляет банты и опять вздыхает. Выучишься, человеком станешь. Может, даже медсестрой или учителькой вот. Котлет много, они жирные и сытные, а пюре с подливкой. Я обе с того сыта. Наедаюсь в 3 минуты, но продолжаю жевать. А тётка, глядя, только головой качает, жалеет. Зачем жалеть? Пусть лучше приезжает чаще. Дождавшись, пока я наемся, котлеты комом стоят в горле, тётка протягивает коробку. На вот тебе. Внутри будет зефир. Она всегда зефир покупает, бело-розовый и нарядный. облаковый. С Галькой поделюсь и с Людкой, и со стальными, выйдет по чуть-чуть, но зато честно. Мы и стране всё всё делят по-честному. И вот ещё Берта. Тётка поднялась с лавки, отряхнула подолы, мне опять стало страшно. Она никогда не называла меня Бертой. Ты уже большая, взрослая, в шестой класс. Коробку с зефиром сжимая крепко-крепко, глаза бы ещё зажмурить, а не могу. Гляжу снизу вверх. Отсюда тетка большая, солидная, как памятник в райцентре. Больше приезжать я не смогу. Степан ругается. Да и за мамкой его на и пригляд нужен. Ты уж пойми, как могли, так посодействовали твоему воспитанию. Но я о другом. Что любка сестра моя померла, ты знаешь? Знаю. Люба это моя мама. Это для неё я придумала страну, чтобы ей было где ждать, пока я не вырасту и не найду дорогу. А я найду когда-нибудь, обязательно. А вот про отца твоего, французиконберта из приезжих. Поначалу слюбкой роману крутил, а потом умотал к себе и её бросил, вот. И ни весточки, как есть, позабыл про любку. Не понимаю, но слушаю. Коробка в руках смялась, и теперь зефир прилипнет к крышке. Придётся сколупывать пальцами. Елена Павловна будет говорить, что мы безманерные, глупое какое-то слово. Там эта фотокарточка и медальयонка, которую он ей оставил. Стёпка не велел отдавать. Ты не подумай, нам чужого не надо, но зачем тебе такая анкета, а? Не знаю. А зачем мне вообще анкета? Спросить На тётка совсем, совсем чужая. Как такое спрашивать? А я вот решила, что раз батька то пущай будет. Оно ж в жизни по всякому обернуться может, мало ли. Она ещё что-то говорила, моя чужая тётка, только я не запомнила. Я ведь невнимательна, это все знают. А в коробке, кроме зефира, лежало две фотографии. Жёлто-коричневых, в строгих, с зубчатым краем и подписанных непонятно. И ещё тонкая жёлтая цепочка с овальным медальйоном. Если сбоку нажать, он раскрывался. Правда, внутри пусто, но я что-нибудь придумаю, а пока и так носить можно. Медальон красивый, с львом, который в лапах сердце держит. Чудка действительно больше не приезжала.